Газетный снег. Ванкувер, канадский Сан-Франциско. Ванкувер аукается сваркующими нахохленными особняками, белокурым заливом, запретным куревом, студенческим бытом кувырком, бородищами а-ля авакум, лыжными верхотурами холмов и вечно зелеными парками-вековухами, небоскребами с антисейсмическими фундаментами в задах, как ваньки-встаньки, с лесным куку и людскими откуда вы, черт знает, с чем еще аукается Ванкувер. Канада горизонтальна, заселена только сравнительно узкая полоска над американской границей, как слой сливок на кринке молока. Или на пейзажах Рериха полоска земли и полотно неба над нею. Это всегда угадывающееся небо над Канадой, свободная природа до полюса зеленое небо лета и белая зимы. Белая геометрия зимы так чисто и завороженно сказана в стихах Роберта Форда. «И лето, и зиму я застал в Канаде. Зимние канадцы...» Все в резиновых сапогах, будто в городах, проводится воскресник по уборке картофеля. Четыре метра снега выпало в этом году. Сапоги — огромные черные баталы на молниях. носят их на обувь. Под сапогами — замшевые лодочки, полусапожки, щеголи, бутсы, а то и босые желтковые пятки хит. Зеркальные резины касаются опушки алых стрелецких макситулупов, черные полы кавалерийских шинелей, лимонные шарфы до полу и почти той же длины льняные локоны студентов и студенток. Пешеходы без шапок, как во время мессы. Сапоги мои вязнут в бело-рыжем мессиве распутицы. И того же бело-рыжего цвета моя тетрадь. Она давно без обложки и размякла отношения в кармане. Края ее вспухли, измочалились, уже почти кашатся. В них полустертые записи, зарисовки, модные лозунги, «Уимен лип», «Освобождение женщины», «Грас ин класс», «Марихуанов класс», «Цифры фантастические», «Атаки профессионального хоккея», «Туристические трюизмы» и «Стихи», «Стихи». Как на беду много писалось в эту поездку. В Ванкувере теплый. Это почти на одной параллели с алма -Атой. Здесь пастбище хиппи. Торонто подарил им гостиницу «Небоскреб» в центре города. Они оплели ее, как плющ, изнутри своими космами, плакатами, растительным бытом, сладковатым дымком. В Ванкувере им отвели полпляжа. Цель моего приезда в Канаду — читать по городам стихи студентам. Один мой приятель шутил перед отлетом. «Осторожнее, рядом Америка». Америка вломилась в мой номер с позаранку. Она наполнила комнату хохотом. В руках у нее был круглый каравай. Одна голова ее была одета в серый каракулевый пирожок-москвичку и страшно кололась алюминиевой бородой. Другая башка была велокура и посвечивала скандинавскими озерными зрачками. Первую звали Лоуренс Ферлингетти, поэт, агитатор, главарь Сан-Франциского бунтарства. Он недавно отсидел в свое за Вьетнам. Года два назад он прокатился в зимнем экспрессе от Москвы до Владивостока. В больнице в находке его еле спасли от воспаления легких и непривычки к водке стаканами. Вторая голова принадлежала Роберту Блаю, тоже поэту протеста, гривастому гиганту в мексиканском белом пончо. Получив национальную премию за сборник стихов, он сразу отдал ее в антивоенный фонд сопротивления. На огромном обветренном лике его беззащитно дрожали стеклышки очков без оправы, как будто присели крылышки стрекозы. Друзья прилетели потолковать за жизнь и обчитать стихами. Об одном из ванкуверских вечеров расскажу. Амфитеатровая аудитория университета живописно пошевеливалась во мраке. В перемешку со студентами, как живая иллюстрация к движению за освобождение животных, сидели, лежали в невозмутимо ленивых позах доги, сын Бернары и рыжий канадский колли. Дети интуиции, они, казалось, дышали в такт чтению. По краю декоративные переборки деловито и изящно в зал пробирался оранжевый енот. Подражал лохматым слушателям, хрипло рычал Ферлингетти, как слушали его. Он читал о маленьком человечке, топом винтике системы, он уничтожал его, растаптывал на эстраде, оплакивал его. Уставший он закидывал голову, как воют волки, и прикладывался к горлышку столичной. Бутылка была давно пуста, но, видимо, и это его вдохновляло. Роберт Блай в своем понче, как расписной коробчатый змей или викинговский штандарт, парил над аудиторией, дирижируя длинными пальцами гипнотизера и хирурга. Наутро Блай показал свои стихи об этом вечере, а я написал «Собакалипсис». Знаменитый маршал маклюэн живет в Торонто. Оракул для одних, электронный шаман для других, он потряс мир своими книгами о влиянии средств связи на человека. В них поражает парадоксальность, поиск, провокация сознания. В последней книге «Противовзрыв», которую он подарил мне, много говорится о слове и его начертании. Профессор Маклюин сухопар, высок, внешне напоминает персонажей Жюля Верна. Когда увлекается, смотрит сквозь собеседника, будто страдает дальнозоркостью. Сидит прямо, острые колени в полосатых брюках, обтянутые, сжатые, как у статуи Азириса на троне. Чтобы уединиться, мы поднимаемся с ним по скрипучей деревянной лестнице на полуэтаж. Под нами сквозь прямоугольную дверь гостиной видны освещенные прически, бокалы, обнаженные плечи. Маленькая комнатушка плывет над ними, как плод. Беседа идет о силабике и, конечно, о наших продолженных чувствах, системах телесвязи. В разговоре он ясен и метафоричен, как алгебра. Он вряд ли читал Хлебникова, но ключ к Маклюину в хлебниковской фразе Человечество чисел, вооруженное и уравнением смерти, и уравнением нравов, мыслящее зрением, а не слухом. После моего чтения в Торонто он позвонил утром, и в игольчатый телефонный проводок, сублимируясь в звуковую энергию, на то он и Маклюин, очень интересно, более получаса делился впечатлениями о русском стихе, гудел, дитя и фанатик об обществе слуховом и звуковом. Мне же всегда казалось, что поэзия, синтезируя звук и зрительность, станет основой нового, будущего сознания. перевода на том вечере читал Уинстон Оден, живой классик, мамонт-силабики, несомненно, великий поэт англоязычного мира. Мне не раз доводилось выступать вместе с ним, это адски трудно, ибо магнетизм его, сидящего справа на сцене, порой оказывается сильнее магнетизма зала, так и разворачивает к нему. Игорь Северянин в конце жизни шутил над своими глубокими морщинами по лицу. Мол, когда он принимает солнечные ванны в кресле, мухи садятся на его лицо, и он, сдвигая морщины, давит их. Я считал это поэтической метафорой, вроде гоголевского вия. Но когда я увидел лик Одена, изображенный гигантскими морщинами, я понял, как это грандиозно. Это были трещины от землетрясения ума. глубочайшие трещины в пустыне духа. На вопрос Нью-Йорк Таймс «Что самое красивое на Западе?» я ответил «Морщины Одена». Мы довольно долго общались с ним, и на вечерах, и ужинали, и разговаривали в его опрятной холостяцкой квартирке. Для меня он был первый поэт Запада, интереснее и по языку богаче, чем элиот На русский язык, увы, он почти переводим Не из политических причин, как было раньше, например, стихия об оккупации Чехословакии людоедом и так далее. Просто языковое волшебство непереводимо. Получается в переводе «Палиндром» «недо-одан, бог додан. Исключение представляют разве что последние переводы Виктора Торопова. «Я был на авторском вечере Одена в Торонто. Не точно, что сегодня на Западе не слушают». Притихший молодой зал внимал сложнейшим колдовским средневековым языковым пассажем и блестком ядовитого юморка. Читал Одан академически тихо, с подвязанным вокруг шеи микрофончиком под галстуком. Микрофон капризничал, свистел, фанил матерый мастер растерянный лукаво щурился, техника брала за горло поэта, как тут не вспомнить Маклюина. «Я говорил Одану и Стэнли кюницу о даровании Бродского». Когда Бродский мигрировал, Одан пригласил его жить в своем доме. У поэтов есть круговая порука. Поэтический мир Канады Ирвин Клейтон. Крупная лепка головы, тяжелое литье прически. Нагрудная цепь с голбейновской бляхой лежит на свитере крупной вязки, хмурым и древним, как кожа слона в его известном стихотворении. Он любит поэзию как таковую, а не дилетантскую болтовню о ней. Последнее время некоторых наших стихотворцев повело на высокомерные статьи о коллегах. Думается, что поэт доказывает свою правоту не статьями, а стихами. Бернард Шоу любил цитировать древних, поучает тот, кто не может сделать сам. Раз мы заговорили о лесных снах, нельзя обойти стихи Уильяма Дж. Смита. Кремовые скулы, невозмутимость, прорисовка век выдают в нем индейца по происхождению. чироки, Устал он, но с достоинством поправит он вас, когда вы радостно станете лепетать ему про ирокезов и прочий куперовский ассортимент. широкие древнейшие из индийских племен. Интересный мастер, Смит обрел звание поэта при библиотеке Конгресса. Для американских поэтов это ежегодный титул типа премии. Стих его современен, напряжен. своей книге он издает в обложках из алюминия. Мне довелось видеть, с таким восторгом аудитория, далекая от английского языка, слушала его перевод телефона Чуковского, так снайперски адекватно звучали стихи. Смит, как Оден и Лоул, включают в свои сборники переводы стихов наших поэтов. Я рад, что осень в Сиглде, Оза и другие гостят в их книжках. Я пригласил в мою книгу «Поезд Уильяма Дж. Смита», как и другие вариации на его темы. Когда я переводил его, с первых же строк поезда меня хватило странное волнение. Оно не объяснялось только превосходным стихом. «Снег сырой, как газета». Давным-давно, провожая Назыма Хикмета в мокрой переделкинской метели, я слышал этот снежный газетный шорох. Я наивно и неумело записал тогда его в школьной своей тетрадке. Давно это было. Он болен. Назым Хикмет. чтобы не простынуть в ветреный день, Он обвертывает грудь газетами И идет, куда глаза глядят, в серый снег, Который сам, как газета, сырой шуршащий снег. Снег шуршит, шуршат листами газеты, На груди у поэта шуршат события, Листья, листья, в Стамбуле шуршат. Вы видели, как в мясных лавках набухает кровью газета, облегая печень, сердце и прочую требуху. Вы видели, сердце в клетке, в грудной клетке, колотится, как о кольчугу, остальные строчки газет. Этот газетный снег не отпускал меня, не стоял в сознании, чтобы сегодня, надо же, прошуршать в стихах чужого поэта. Окунемся в этот снег. Странный, пропитанный копотью, тревожный снег Уильяма Джея Смита. Премьер Пьер Трюдо строен, артистичен. Молодое, смуглое, подвижное лицо, он чем-то напомнил мне портреты Камю, динамичное тело слоломиста. Говорит о Тургеневе, живо интересуется Россией, может заявиться на званный ужин в шортах. Дома, в своем уютном особняке, убранном азалиями, за скромным обедом он оказался прост приветлив, одет в строгий костюм с хризантемой. А через пару часов я уже наблюдал его на скамье парламента, собранного острова полемиста, из-под по-мальчишески подмигивающего среди того чинного парламента, где через два дня он озорно брякает своим оппонентам выражение, несколько более рискованное, чем к черту. А через полгода я стоял на Сан-Франциской улице имени Аргуэльо. Крутая мостовая вела на холм, увысь, вековые кедры, в облака, в романтические времена очаровательной кончиты. Именно здесь, у врат бывшего команданта, был объявлен ноябрьский сбор антивоенной демонстрации. Сан-Франциско, американский Ванкувер. Но это уже другая поездка, о ней будет другая речь, и о великой стране, о выступлениях по городам, их будет около тридцати, почти ежедневно, и о новых шедеврах Одена, о пустыне Невады и о Хэллоуине, ряженом празднике прощания с летом, когда вдруг какой-то садист вложил детям в традиционно даримые яблоки бритвенные лезвия. А последние вечер будет в Нью-Йорке. Его вместе с алином Гинсбергом мы проведем в пользу пакистанских беженцев. Рядом с мальчишеским легким Бубом Диланом, молчаливым Серафимом в джинсовой курточке, я сразу не узнал Аллена. Он остриг в Индии свои легендарные библейские патлы и бородищу. Как я остригся? Мы и пили с буддийским ламой-растригой. — Что ты прячешь в лице под волосней, чужеземец? — спросил лама. — Да ничего не прячу. Выпили. «Что ты прячешь, чужеземец?» «Да ничего». «Выпили». «Что ты прячешь?» Я убежал и астригся. У моих знакомых есть черный щенок, пудель. Сердобольные хозяева, чтобы ему не застило глаза, обстригли шерсть на морде. Смущенный щенок спрятался за балконные занавески, глядел сквозь бахрому, принимая ее за свои исчезнувшие космы и не выходил, пока они снова не отросли. бедный аллен как он стыдливо прятал наверное свое непристойное зябнущее ногое лицо сейчас у него уже коротко моложевая бородка на нашем вечере он пел свои стихи закрыв очи аккомпанируя на пронзительно странном инструменте типа мини трех гулкий готический собор сен джордж переполненный молодежью в оцепенении резонировал монотонные ритмы аллен пел режиссорскую дорогу я перевел ее Джессорская дорога. Горе прет по джессорской дороге Испражнениями отороченной. Миллионы младенцев в корчах, Миллионы бесхлебной корочки, Миллионы братьев без крова, Миллионы сестер наших кровных, Миллионы отцов худущих, Миллионы матерей в удушьях, Миллионы бабушек, дедушек, Миллионы скелетов девушек. Миллионам не встать с циновок, миллионы станов сыновьих, Груди, выжатые лимоны, миллионы их, миллионы. Души 1971-го через ад солнцепека белого Тени мертвых трясут костями из восточного Пакистана. Осень прет по джессорской дороге, Скелет буйвола тащит дороги Скелет девочка, скелет мальчик, И скелет колеса маячит. Мать на корточках молит милостыни, Потеряла карточки, мистер, Обронила, стирала в луже, Значит, смерть, нет работы мужу. и меня смотрят и душу сводят Дети с выпученными животиками, И вселенская Матерь Майя воет мертвых детей вздымая. Почему я постыдно сытый? Где ваш черный, пшеничный, ситный? Будьте прокляты, режиссеры, зловошествие из Джессора. По джессорской жестокой дороги горе тащится в безнадеге. Миллионы теней из воска, и сквозь кости, как сквозь авоськи, Души скорбно открыты взору в страшном шествии из джессора. А в красивом моем Нью-Йорке, как сочельниковская елка, Миллионы колбас в витринах, перламутровой осетрины, Миллионы котлет на вилках, апельсины, коньяк в бутылках, Поволока ухи стерляжьей, отражающиеся в трильяжах, Стейк по-гамбургски, семга, устрицы, а на страшной Джессорской улице миллионы младенцев в корчах, миллионы бесхлебной корочки, миллионы свой кров утратив, миллионы сестер и братьев. Боже мой, неужели это написано не сегодня и не о нашей стране?